Глава 11. По окончанию первой встречи с Демьяном мы довезли его до дома, который находился в приметном месте, и от того хорошо запомнился, просто отложился, сфотографировался. Двухэтажный, заметно завалившийся на один бок. Ещё он был каким-то узким, как будто кто-то когда-то специально втискивал его промеж уже стоявших домов, которые были значительно шире, хотя высота у всех них была одинаковой, как на подбор. Крыльцо в доме Демьяна находилось с фронта. Это было еще одним отличием. У соседей крылечки были сбоку. Видимо, сие обстоятельства и заузило средний дом. Сделало его своеобразным. Хотя возможно, что никто помимо нас никогда и не задумывался о подобной чепухе. Потому что ни к чему и от того, что ну какая разница. Вот то, что исторический объект и что слишком уж живописное место. Вот это другое дело. без всяких шуток, очень серьёзно. Хоть сегодня начинать снимать художественный фильм, скажем, связанный с событиями Первой русской революции, почему бы и нет? Можно раньше, можно позже, но идеально в любом случае. Один храм Богоявления чего стоит. А дом Демьяна прямо напротив, практически под прямым углом. Высокие тополя, узенькие тротуары, к которым вплотную примыкают стены домов и периодически, не всегда а кошке, в цоколей, на одном уровне с ботинками прохожих. Старый кирпич, чёрные брёвна выше, а на уровне ботинок свет от электрических лампочек всего этой людей. Но не станешь же за ними подглядывать. Ты идёшь, ты держишь голову вниз, а они мелькают, стираются тогда границы времени, поскольку не видишь самих людей. Остановился и не заметил, где ты. Какой век на дворе? 20-й в начале своего пути ещё не знающий водоворота событий. Может 19-й спешащий уйти прочь и от того уже ненадёжный, уже потерявший свою патриархальную основательность. Поднимишь голову вверх, задержишь мысль, вернёшься. И вот вроде 21-й пред тобой, какой-то чужой здесь, враждебный всему, что видишь ты сейчас. Прогнать бы его, прогнать куда подальше. Пусть неспешно разговаривают в полный, лишённые механических коней тишине две старушки, пусть ничего не зная, рассуждают о том, что важно сейчас, осенью 1904 года, когда где-то очень далеко отсюда собирает живого в свою дан непонятная многим война с японцем, куда отправился сосед Евдакий Устиновны, куда вот-вот поспешит внук Ульяны Васильевны. Впрочем, необходимо вернуться. Квартира Демьяна располагалась на первом этаже, окна справа от крыльца, но не на уровне ног, потому что цоколя дом не имел, от того и не удержал в какой-то неопределённый год равновесия, подвёл этим своих соседей, крыльцо выглядело ненадёжным, ничем от него не отличался и козырёк, наверху которого к тому же обрила себе пристанище небольшая Но всё же заметная растительность, внутреннее убранство с третьего настимнотой. Затем, опоздав самой малость, появился ни с чем не сравнимый привкус старого, в который лёгкими минотками вторгалось что-то ещё более глубокое, что уже трудно назвать старым, скорее ветхим или застывшим, вернувшим себе ушедшее. Но нужно понимать, что это точно обман, ведь ушедшее стало таковым сейчас И никак не иначе, а тогда оно было зрелым, ещё грубже, и дышало оно молодостью, а ступеньки совсем небольшой лестницы запрограммировано заскрепели, не уступили им половивые доски, и не было ни капельки сомнения, что дверь в квартиру Демьяна поддержит общее настроение, издав похожий звук. Так и случилось. Вот только дверь нам открыл не дед Демьян, а его жена, женщина очень уж приклонных лет. в глубоком взгляде, в котором первенство определялось словом подозрение. Следом должно появиться недоверие, затем наступала очередь сомнения. И только после всего этого можно было заметить, спрятавшееся за внешней угрюмостью любопытство. В общем, старушка была нам не рада. Здравствуйте, Демьяна Дмитриевича, как нам можно увидеть? спросил Сергей. «Чему он тебе снадобился?» Духим голосом, который, давно смирившись с количеством прожитых лет, имел в себе несколько скрипучие нотки, спросила старушка. «Дело у нас к нему», — ответил Сергей. «К нему лишь одно дело быть может. Только с этим вы, сынки. Не вовремя. Он уж набрался с избытком». Не меняя враждебной интонации, произнесла старушка. «Нет, мы не по этой причине», — вмешался в разговор я. "Удивительно, но всё равно пьяный он спит", произнесла старушка. "Кто там ещё? С кем ты там разговариваешь?" раздался голос Демьяна. "Люди к тебе какие-то незнакомые", недовольно ответил Демьяну его жена. "Демьян Дмитриевич, можно вас на минутку?" не замедлил произнести Сергей. "Сейчас", послышалось в ответ. О старушка всё же отошла в сторону, пропуская нас внутрь квартиры. Коридорчик был совсем небольшим. Одну из его стен полностью занимала вешалка. Напротив неё находилось зеркало, под ним полка. На ней квитанции, ещё какие-то бумажки и старомодные очки в пластмассовой светло-коричневой оправе. От силы 3 шага от входной двери до двери в мешкомнатную, которая сейчас была отворена Настиш, и перед нами предстала во всей красе большая комната, что являлась залом. За ней можно было увидеть вход в еще одну комнату, а вправо вело небольшое углубление, ведущее на кухню. Но мы не проследовали далее проема между коридорчиком и зальной комнатой. Демьян предстал перед нами с довольно сильно опухшей физиономией. К этому добавлялись пары свежего перегара, смешанные с недавно выкуренной сигаретой. Да, и из меньшей комнаты тянуло табачным дымом, а это означало, что старушка говорила нам неправду. И Демьян в момент нашего появления не спал. Хотя какое это могло иметь значение? Вот как, не ожидал. Место приветствия произнес Демьян, затем поочередно протянул каждому из нас свою крупную ладонь для рукопожатия. Мы же говорили, что увидимся. Да и вы сами оставили нам номер вашей квартиры. Улыбнулся Сергей, а по лицу Демьяна было видно, что он рад нас видеть. И не собирается этого скрывать. Помню, только давайте пойдёмте на улицу, а то как-то. Демьян произнёс свои слова чуточку тише и ещё сделал движение глазами, которое должно было нам объяснить, что присутствие супруги вовсе не обязательно. Но старушка расслышала слова Демьяна. "Когда ты опять собрался, старый чёрт, никак не угомонишься?" говорила старушка громко, потому что к этому времени уже успела удалиться на кухню или в район близкий к ней. Нужно мне. Ты мне не докладываешь, когда шастаешь где. Демьян тут же решил оказать сопротивление. Иди, иди, знаю я, что тебе нужно, проскрипела старушка, и я подумал: обычная практика. На этом выяснение отношений между Демьяном и его женой закончилось. Спустя пару минут мы уже стояли возле старого кособокого крылечка. Старая ведьма совсем покоя не даёт. Вслух вернулся к истекшему эпизоду Демья. Можно проехать куда-нибудь, например, на набережную, там и поговорить. Предложил Сергей, но Демьян неожиданно не согласился. При этом сильно изменилась мимика на его лице. Она приобрела не просто тревогу, а что-то куда более схожее с испугом. Нет, я от храма далеко не пойду. Бережённого Бог бережёт. Лучше давайте поговорим здесь, вон возле ограды. И Демьян размашистым жестом указал на предполагаемое место, где находилась лавочка старого советского образца, обращённая так, чтобы находившиеся на ней люди смотрели на Божью обитель, а не на дорогу и деревянные дома. Демьян Дмитриевич, что с вами? Мы же все вместе будем. Удивлённо отреагировал Сергей. Боюсь я, вот что Пока я здесь возле храма, он меня не тронет, произнёс Демьян и тут же внимательно осмотрелся по сторонам. Афанасий появлялся здесь, спросил Сергей. Два дня подряд он бродил меж храмом и егон теми домами. Демьян указал рукой в направлении многоэтажи, где проживали Анна, Виктор, Варя, Алексей. Может, всё же это был Виталий? вмешался в разговор я. Не, какой Виталий? Его уже нет в живых. Здесь старика не обманешь, уверенно ответил Демья. Он пытался приблизиться к вам, спросил Сергей. Да, я уже думал, вот и пришёл мой конец. Но что-то не дало ему преодолеть незримую черту. Он смотрел на меня так, как будто хотел запомнить каждую морщину на моём лице, если бы он мог. То Но это бестеднимья насёкся и замолчал. Ну ладно, если вам так спокойней, то давайте здесь. Хорошо, чтобы вы понимаете, насколько всё серьёзно, произнёс Сергей, и мы отправились на заждавшуюся нас лавочку. "Демьян Дмитриевич, вы должны нам рассказать всё, что знаете, каждую мелочь, любую деталь. Сейчас вы понимаете, с кем имеете дело, и поверьте, только мы сможем помочь вам. с выражением полной серьёзности, что в голосе, что и на лице произнёс Сергей. Как не понять? Рассказать вот нельзя, поведать невозможно никому, кроме вас, согласился Демьян. Вы помните тот момент, когда он назвал своё имя, фамилию, вам не послышалось? спросил Сергей после того, как мы все трое закурили сигареты, подняв над своими головами туманное ядовитое облако дыма. Я в тот день о нём впервые узнал от Виталика, а ночью он сам пожаловал. Не знаю, зачем он это сделал, но представился он как бы самым обычным образом. Ещё дело в том, что они с Виталием похожи, одно лицо, точная копия во всём. Может, от этого, не знаю, но только я ещё сразу не смог запомнить его имя, фамилию. Позже как-то догнало меня, сам не пойму. Я ведь ещё сомневался, думал, С ума, что ли, схожу? Какой я в фанате? Вероятно, что два Виталика обстоятельно начал Демьян, и мы поняли, он ничего не будет скрывать. А что говорил о нем Виталий? Это нас интересует больше всего, произнес Сергей. Дело в том, что Виталий ничего особенно не говорил. Мол, есть у меня друг, он мне помогает, он хороший, он живет в соседнем заброшенном доме, он похож на меня. Мы с ним одинаковые. Демьян выбросил окурок себе под ногу и резким движением растоптал его, после чего продолжил. Куда больше я со стороны увидел, как бы с помощью самого Афанасия. Трудно объяснить, но именно за это он меня и убьет. Не простит мне того, что вырвалось, видимо, помимо его воли. Продолжение прозвучало совсем уж мрачно, и не было и тени сомнения, что Демьян сильно придавлен. придавлен смертельным испугом. Вот это неожиданно и жутко важно, произнёс Сергей. И готов был подскочить с места, в соответствии со своей привычкой, но приподнявшись, вернулся назад. Я побывал в мире Афанасия. Хотите верьте, хотите не верьте, но ничего страшнее этого я не видел. Он обитает на кладбище, на старом городском кладбище. Он не человек. И ничего общего с нами не имеет, за исключением прошлого. Он был когда-то человеком, только его убили, сделал это его же хозяин, тот, кого он боялся осушаться. Произнеся эти слова, Демьян на несколько секунд замолчал. Мы тоже молчали, видя, что дед подбирает нужные слова. Убили его в тот же момент, когда появился на свет Божий несчастный Виталик, так что связанные они были надёжно. от того и стали с Виталиком ещё в детстве странности происходить. Дед Виталика хорошо знал Афанасий, но были они враги. Да войне между ними пролегла вражда, а дальше сами выводы делайте, тем более я ничего определённо ведь не знаю, хотя видел Афанасия со стороны возле пожаров, дыма и врагов наших. С ними было, да и куда ему ещё? А как выглядел его хозяин? Спросил я то что не выходило из моей головы. Высокий, возрастом под пятьдесят лет, аристократичное лицо, голос тоже. Сразу видно по роду, как еще сказать. Злой он еще, в глазах расчетливо считается. Нос прямой, губы сжатые, глаза жесткие. Но об этом уже говорил, ответил мне Демьян. Не хотелось бы с таким типом встречаться, добавил Демьян, уже куда более упрощенный. Мне интересно кладбище, спросил Сергей. Возле его могилы есть достопримечательное место, точнее, памятник. Как бы лучше объяснить, но такое на такое нельзя не обратить внимания. Детская могила, причём там похоронены двое ребятишек, кажется, брат и сестра. Сам памятник похож на сказочный теремок. Не пойму, зачем нужно было его таким делать? Только у каждого ведь своя боль, и несёт её каждый тоже по-своему. Рядом ещё одно коллективное захоронение, семейное. Очень спокойно, так как будто речь идёт о чём-то самом тривиальном, рассказывал Демья. А координаты, ориентировка на местности? Не удержался Сергей и всё же вскочил с лавочки. Чего не могу сказать, того не могу, ответил Демья. Вы всё это видели через Мирофанасия, спросил я. В том-то и есть моя беда. Сначала Галя, затем Виталик. Скоро и я им компанию составлю. Нежно произнёс Демьян и вытащил из кармана пачку недорогих сигарет. Не стоит заранее посыпать голову пеплом, произнёс я, чтобы хоть как-то возразить Демьяну, но при этом, что я, что и Сергей чувствовали, что Демьян в какой-то мере прав, и очень трудно предсказать даже самое близлежащее будущее. Будьте очень осторожны, а информация, которую вы нам передали, имеет огромную ценность. И с её помощью у нас появляется реальный шанс покончить с господином Вышерядовым или с тем, кем он стал сейчас. Куда лучше выразился Сергей. Мне, кроме надежды на лучшее, ничего и не остаётся, продолжил Демья. Было ощущение, что он начал каким-то образом фликаться со своей незавидной участью или чувствовал что-то такое. что и заставляло его проникнуться обречённостью. Только кошмар заключался не только в этом, а ещё в том, что мы ничего не могли сейчас изменить. Никаким образом мы не могли защитить старика Демьяна. Хотя Сергей всё же попробовал найти выход из положения. Демьян Дмитриевич, вам нужно переехать на время ко мне в квартиру. Поживёте у меня, пока мы не покончим с Афанасьем. Я думаю, что вам нельзя оставаться здесь, и никакой божий храм не сможет дать гарантий. Не могу дать их и я, но уверен, что ничего лучше на данный момент придумать нельзя. Да и вы нам безусловно поможете. Поддержав я Сергея, но Демьян отказался. Нет, чему быть того не миновать. Но зачем вы так, Демьян Дмитриевич? Вы же знаете, что вам угрожает смертельная опасность. Нервно не согласился Сергей. Давайте ещё посмотрим. Не знаю даже я, произнёс Демьян. "А мы что всё же сейчас придумайте что-нибудь, чтобы ваша супруга не сильно волновалась", настаивал на своём Сергей. "А ней думать нечего, куда и деваться, куда идти?" теперь Демьян улыбнулся. "А как затем домой не пустят?" пошутил я в той интонации, с которой только что говорил Демьян. "Ваш, конечно". Впервые за долгое время Демьян улыбался широко. Так что, Демьян Дмитриевич, конкретно поставил вопрос. Нет. Давайте, если что изменится в худшую сторону, то я вас сам найду. Телефоны у меня есть. Всё же не согласился с нами, Демьян. Ну, как хотите, произнёс Сергей. Ну, если что-то сразу звоните, дополнил он и поднялся на ноги. Я последовал за ним. Пойду до магазина, отвлечённо обозначая дальнейшие действия, произнёс Демьян. Давайте довезём. предложил я